Глава 10. Ниндзя на службе Сюгуната Токугава. Упадок ниндзюцу. После падения Осаки Иэсу начал проводить политику жесткого и скрупулезно разработанного контроля над всеми даймё. Он понимал, что, несмотря на тяжелейшие поражения в битвах при Сэкигахаре и Осаке, его враги все еще могли оправиться и нанести ему или его наследникам предательский удар в спину. Поэтому и приложил все усилия, чтобы обезопасить сёгунат от возможных заговоров и мятежей. Эясу разделил все дворянство на несколько разрядов и категорий. Придворная аристократия КГ, составлявшая окружение императора, была объявлена элитой, хотя и не имела реального экономического и политического влияния в стране. Остальная часть дворян была отнесена к категории буке военных домов. которая реально господствовала в Японии. Буке, в свою очередь разделялись на владытельных князей даймё и рядовых дворян буси, которые, как правило, не имели собственных земельных владений, но получали рисовый паёк от своего господина. Владельцы крупных княжеств стали объектом самого пристального внимания сёгунов. Самый верхний слой даймё составляли симпан, связанные с сёгуном родственными узами. Остальных князей, в зависимости от их участия в битвах при Сэкигахаре и Осаке, на стороне Токугава или его противников, яsub поделил на две категории. Фудай-даймё и тадзама-даймё фудай поддерживали Токугава еще до его прихода к власти. В число фудай-даймё входило свыше 150 князей, из них составлялись высшие правительственные органы, заполнялись вакансии наместников в провинциях. Тадзама-даймё были опальной группировкой феодалов. 80 князей, более богатых и влиятельных, чем Фудай, и не уступавших по экономической силе самому дому Токугава, рассматривались сёгунами как постоянные и опасные соперники. Поэтому сёгунское правительство приняло целый ряд мер, чтобы воспрепятствовать росту их политического и экономического могущества. Тадзама не разрешалось занимать правительственные посты. В отдаленных районах Кюсю, Сикоку и юга Хонсю Бакуфу строила замки и крепости. Ряд княжеств был конфискован сёгунатом, чтобы предотвратить создание коалиций против сёгуна. Для подавления Тадзама использовались и явно репрессивные меры. Наиболее серьезно подрывали их мощь и влияние конфискация и перераспределение земельных владений и заложничество. Уже вскоре после битвы при Сакигахаре в 1600-1602 годах были полностью конфискованы владения 72 даймё. 61 князь был переведен из одного района в другой. с увеличением владений во владениях таких богатых тадзама, как море Уэсуги Хатаке, Акита, была проведена конфискация земель, и лишь 60 даймё не были затронуты ограничительными мерами. За двухлетний период больше половины княжеств сменили своих владельцев. Конфискация земель отражалась на положении не только даймё, но и их вассалов, поскольку она превращала их в ронинов. В результате сотни тысяч самураев лишались источников пропитания. Настоящим бичом для Тадзама стала система заложничества Санкин-котай. которая была официально введена в 1634 году третьим сёгуном Токугава Иэмицу. Иэмицу не был изобретателем системы Санкин-котай. Попытки ввести её предпринимались и ранее. Например, ещё Тоётоми Хидэёси обязал семьи всех даймё жить не в княжествах А под постоянным наблюдением в Осаке и Фусими официальных резиденциях диктатора Иэсу в начале правления стремился заставить Тадзама приезжать в Эдо, добиваясь демонстрации признания ими верховной власти дома Токугава. После 1634 года при сёгуне Иэмицу условия усложнились. Все князья были обязаны через год приезжать в столицу с семьей и свитой. По истечении года даймё возвращались в княжество, а жены и дети оставались при дворе сёгуна в качестве заложников. Неповиновение Попытка создания антиправительственной коалиции вызывали незамедлительные репрессии в отношении членов семьи Доймё. Кроме того, санкин-катаи возлагала на князей и дополнительное финансовое бремя. Постоянные переезды, жизнь в столице, строительство и содержание там собственных дворцов ослабляли княжество, одновременно обогащая и украшая сёгунскую столицу Эда. Полицейская система Мэцуке. Для надзора за деятельностью всех слоёв населения и в первую очередь за тадзама даймё была создана мощная система сыска и тайной полиции. Особое место в ней занимали особые чиновники, называвшиеся мецуке, цепляющие к глазам. Деятельность мецуке была направлена на выявление нарушений интересов сёгуна. Будучи независимыми от должностных лиц и совмещая функции полицейского и прокурорского надзора, мецуке осуществляли тайную и явную слежку заслужил им самурайством центрального и местного аппарата и всеми даймё. Мицуки сильно разнились по своим функциям и положению. Так назывались и высокопоставленные чиновники, которые контролировали деятельность губернаторов городов или провинций, и рядовые, никому неизвестные шпионы, совершенно неотличимые от серой массы горожан или крестьян. В мирное время в низовом звене мецуке различались хасири мецуке, бегающие мецуке, сёнин мецуке, карликовые мецуки. Досин, стражники отряда упреждения, Онивабан, садовники, Таёкукайко, охрана внутренних покоев и некоторые другие, собственно, тайные агенты, скрывавшие принадлежность к аппарату Мэцуки, назывались Аммицу, дословно тёмная тайна. Начальником над вновь созданным ведомством или Омецука Был назначен знаменитый мастер Кендзуцу школы Ягю Синкагару и личный учитель фехтования сёгуна Ягю Дзюбей Мицуёси, в семье которого передавалась и особая традиция ниндзюцу, восходящая к Катори Синторю. Полагают, Ягю Дзюбей был прекрасно знаком с работой Мэцукина на всех уровнях, вплоть до низового тайного агента. В его биографии есть один любопытный эпизод, который отмечают все историки ниндзюцу. Однажды Дзюбей неожиданно исчез из столицы и не появлялся целых двенадцать лет. Что он делал в этот период своей жизни, одному Богу известно, но предполагают, что все это время он проработал рядовым ниндзя сёгуна, Причем для прикрытия накануне его исчезновения Токугава даже учинил скандал, обвинив Дзюбея в пьянстве и официально уволив его с поста о Омецуки. Интересно, что по возвращении Ягюдзубе был немедленно восстановлен в прежней должности. Первыми мятсуки на службе Сегуната были ниндзя из отрядов Когагуми и Игагуми. Именно из них набирались Амицу, а также охрана Сегуна. Хотя новая работа сильно отличалась от прежнего ремесла лазутчика, многие шпионские навыки пригодились новоявленным полицейским. Характерно, что переквалифицировавшиеся шпионы продолжали сохранять многие традиции ниндзя. Например, Мацуки, следуя неписанному кодексу, скрывали своё имя. Не рассказывали о заданиях, местах назначения, нанимателях и так далее. Сюгунат располагал колоссальным аппаратом Мэцуке, который позволял ему контролировать абсолютно все слои населения. Любой человек мог быть шпионом Бакуфу. Существует легенда, что даже величайший японский поэт-сочинитель хайку Басё Мацу был шпионом сёгуната. Хотя большинство историков со скепсисом относятся к этой версии, можно привести и некоторые факты в ее подтверждение. Известно, например, что Басё был уроженцем уэна провинции Иго и свободно перемещался по всем провинциям. Для чего требовалось особое разрешение Мецуки. В первые годы после окончания войны Большой проблемой для правительства было наличие огромного количества бесхозных самураев-ронинов, сюгэрене, которых были казнены или лишились своих владений. Однако аппарат Мэцуки и эту сложную ситуацию сумел использовать себе на пользу. В это время появилась особая буддийская секта Фукёсю, связанная с дзен-буддизмом. Камусо, последователи Фукасю, являлись членами закрытой общины и выделялись своим необычным обликом: нестандартным монашеским одеянием, плетёной из тростника и полностью закрывающей голову и лицо шляпой тенгай и длинной бамбуковой флейтой сякухати. Членами секты могли быть только самураи Простолюдинов расце Людинов не допускали. Особым уложением секта Фукёсю была объявлена подпадающей под юрисдикцию только самого сёгунского правительства. Ее членам предоставлялась неограниченная свобода передвижения, они освобождались от повинности платить пошлину на таможенных заставах и имели возможность проникать в любые места развлечений. Такая организация позволяла бакуфу легче контролировать большие группы ронинов. Кроме того, камуса использовались как шпионы и свидетели. Ниндзя в охране сёгуна. Войном из Игагуми, кроме работы тайных агентов, была доверена и охрана самого сёгуна. Существовало несколько подразделений ниндзя из Игагуми. Акиясикибан сторожа нежилых усадеб. -ясики бан – сторожа главных усадеб. Сёфусингата служащие мелкого ремонта усадеб. Емадзата-КБ охрана горных деревень и так далее. Охироясики Игамоно охраняли вход во внутренние покои сёгуна. Интересно, что пост охраны в прихожей даже получил название Ига Цумедокоро. постслужбы людей из Ига. Кроме того, Игамона следили за порядком во дворце. Особая группа этих охранников называлась тембан, сопровождающие стражи. В обязанности тембан входило эскортирование членов государственного совета, гонцов и служанок при их выходе за пределы дворца. Тембан, в числе 30 человек, являли собой элитную группу телохранителей сёгуна. Им разрешалось входить во дворец в сандалиях на кожаных подошвах с мечом в руках. За свою службу они получали по 100 мешков риса каждый, в 10 раз больше, чем обычный самурай. Охрана же прихожей, которая называлась Игасю яку Воины из Иго на посту, получала несколько меньше, по 30 мешков риса, но имела свои привилегии. Ей разрешалось носить в замке гербовую куртку хаори и церемониальные брюки хакама. У Игасюцумадокоро Яку хранились ключи от запасного выхода. При входе они принимали мечи посетителей и сопровождали пожилых чиновников. Акиясикибан и Игамона осуществляли надсмотр за приездом даймё и Хатамота в столицу в целях заложничества и их отъездом с своей владения. Обычно они действовали тройками. Командир тройки получал за свою службу жалование трех самураев. Сёфу Сингата и Гамона подчинялись столичному префекту и надзирали за ремонтом дворцовых сооружений, чтобы враги не могли раздобыть точные планы потайных комнат и выходов. Их начальник получал жалование четырех воинов. Ямадзата и гамона охраняли загородные резиденции сёгуна и получали оплату в размере 30 мешков риса каждый. нивабан несли ночное дежурство в замке сёгуна, патрулировали цитадель, а также по особому распоряжению сёгуна выполняли функции аммицу. О-Нивабан разделялись на две категории: рёбан-каку и сёдзюнин-каку. Охранники первой категории имели право на ауэдиенцию у сёгуна и получали жалование в размере 100 мешков риса, охраняли комнаты замка. В случае постоянного проживания в замке они получали жалование двадцати воинов. Рёбан каку было всего шесть человек. Всё дзюнин правом аудиенции не располагали и получали меньше. Их было восемь человек. при исполнении обязанностей амицу, они с бамбуковой метёлкой в левой руке подали ниц у дороги, по которой несли паланкин сёгуном, тем самым выражая свое почтение и одновременно приглядывая за окружающей толпой и заставляя ее тоже выказывать признаки уважения. при отдаче нивабан приказа отправиться на задание в качестве амицу им либо вручали на дорожные расходы столовое серебро, либо выдавали через казначейство необходимую сумму денег. Кроме того, они и получали поручение к губернатору местоназначения об уплате всех расходов. Если Амицу не хватало денег, он был вправе явиться к местному губернатору и на основании поручения потребовать от него уплаты всех своих расходов. Выполнив задание, Амицу отчитывался о результатах своей инспекционной поездки лично сёгуну или его секретарю. Существует легенда, что эти доклады проходили во время прогулок сёгуна по внутреннему двору замка, и что иногда сёгун лично отводил нужного ему онивабан в заросли бамбука, чтобы дать тайное поручение. И иногда амицу действовали и по поручению государственного совета. Для пресечения разглашения государственных тайн амицу были разделены на несколько групп, которые проживали в разных местах: в укреплении клана Небесима, где находилась одна из усадеб сёгуна, в усадьбе за воротами Тигра, неподалеку от Эда, внутри замка у моста Пёстрого фазана и так далее. запрещалось иметь всякие контакты с посторонними людьми. Всего было 17 семей Онивабан, которые служили Бакуфу до самого падения Сюгуната в 1867 году. Стража внутренних покоев охраняла все входы и выходы из замка и пресекала все возможные контакты его жителей с внешними недругами сёгуна, препятствуя возникновению заговора в самом замке. Сохранился любопытный анекдот о службе Игамоно и Когамоно в резиденции сёгуна в Эда. В замке Тёдэ, где жил сёгун, существовал обычай в период празднования Нового года устраивать снежные баталии между красными и белыми отрядами служанок. Обычно на этих потешных сражениях присутствовал сам сёгун, его приближенные и члены государственного совета. Во время баталий когамона выстраивались рядами поодаль, чтобы охранять своего господина. А стражники Ига стояли к полю боя спиной и, взявшись за руки, образовывали живую стену, обозначавшую заднюю границу боевых порядков обеих армий прислужниц. При этом зланравные служанки, придя в возбуждение от битвы, нередко принимались пулять снежками по головам и спинам Игамона. Рассказывают, что Сёгун весело смеялся, наблюдая за забавными содроганиями тел ниндзя, когда оледеневшие снежки попадали им в спину или голову. Последняя операция ниндзя. В 1637 году В Симабаре на острове Кюсю, поблизости от Нагасаки, вспыхнуло крестьянское восстание. Вызвано оно было притеснениями местного даймё. Вследствие широкого распространения христианства на Кюсю, восстание проходило под христианскими лозунгами. крестьяне, среди которых было немало ронинов, были вооружены огнестрельным оружием, полученным от миссионеров. 40-тысячная армия повстанцев укрылась в древнем замке Хара, который располагался на южной оконечности полуострова Симабар и успешно оборонялась в течение 10 месяцев против 130-тысячной армии сёгуната. отсутствие единства в стане даймё, низкая боеспособность самураев того времени долгое время не позволяли бакуфу одолеть врага и привели к ряду неудач. Так, во время одного из штурмов погиб главнокомандующий, князь Итакура. В том же бою тяжелые ранения получили специально присланные из столицы Мэцуки Иситани Дзюдзу Садакиё, Мацудайра Дзинзабура. Юкитака и другие, участвовавшие в разработке провалившейся операции Мецуки и Ситани Дзюдзо, позже даже оказался под следствием по обвинению в должностном преступлении. Поскольку восстание вызывало большое беспокойство у Токугава и Эмицу, он назначил главнокомандующим своего верного вассала Макудайру Идзуно Каминабуцуну во время поездки в Симабару. Мацудайра проезжал через станцию Мидзугути провинции Оми, где собралось около сотни ниндзя и искога. из их числа он отобрал 10 лучших профессионалов плаща и кинжала: Матидзуки Хдаю 63 года, Матидзуки Ёэмон 33 года, Акутагава Сэёмон 60 лет, Акутагава Ситерабэй 25 лет, Ямана Кадзюдаю 24 года, Банго Бэй 53 года, Нацуме Какуске 41 год. Угаэ Канэмон, 54 года, Ивана Камбей, 45 лет, иване Канзаэмон, 56 лет. Все они были представителями известных родов из 53 кланов Кога. К тому времени осада замка продолжалась уже 9 месяцев, и продовольственные запасы осажденных подходили к концу. Но защитники крепости отчаянно защищались, воспринимая происходящее как мученичество за веру. В четвертый день первого го месяца 1638 года Мацудайра Набуцуна вместе с отрядом в 1300 воинов, 200 йорики и досин прибыл в Симабару. Он принял ряд мер для организации правильной блокады крепости. Диспозиция была в то время такова. В Хигаси-Гути, напротив замка Хара, находились лагеря Хасакавы, Татибаны, Мацукуры, Аримы, Набесимы, Агасавары и Терадзавы На северном побережье Симадзу. В Хамаде к западу от замка Куроды. Основной лагерь всех даймё находился в Мидзуно. Ставка расположилась в Мидзугути, позади позиции Итакуры и Татибаны. Все базовые лагеря даймё были укреплены полунепробиваемыми связками бамбука, зигзагообразными траншеями. В главной ставке была установлена высоченная наблюдательная вышка. Отряд ниндзя расположился в лагере Накафусы кофусы Минноноками. Им было предоставлено разрешение свободно перемещаться по всем позициям осаждающей армии. В обязанности ниндзя Искога входило наблюдение за врагом из-за бамбуковых заграждений и с наблюдательной вышки, а также еженощная разведка обстановки в лагере врага. Результаты ее каждое утро сообщались непосредственно Мацудаире на Буцуне. Действия отряда ниндзя из Кога были подробно описаны в записках Угаи Кацуямы, прямого потомка участника той операции Угаи Канимона. В шестой день первого месяца 1638 года ниндзя получили приказ провести общую разведку укреплений замка Хара. Они измерили расстояние от оборонительного рва лагеря Аримы до второго пояса укреплений замка, глубину рва, высоту стен, установили условия подхода к крепости, наличие амбразур для стрельбы из луков и ружей. Результаты разведки были перенесены на карту, которую с гонцом отправили в Эда. В 19 день первого месяца эта карта была представлена сёгуну Эмицу. В 21-й день первого месяца по приказу Набуцуны ниндзя проникли во вражеский стан из лагеря Куроды и захватили 13 мешков продовольствия. Той же ночью они вновь проникли во вражескую крепость и подслушали вражеский пароль. В двадцать седьмой день первого месяца главнокомандующий Мацудайра, не имевший никаких сведений о положении внутри замка, отдал ниндзя приказ, в котором говорилось: "Я хочу знать о положении в замке, поэтому вы должны, используя свои ловкость, прокрасться в замок и выяснить ситуацию". Даже если из вас десятерых в живых останутся два 3 человека, я буду ждать вашего возвращения. Ночью пятеро ниндзя Матидзуки Ямон, Акутагава Сетирабей, Нацуме Какуска, Яманака Дзюдаю и Бангабей приступили к выполнению операции. Переодевшись стрелками а сигару, они пробрались на нейтральную территорию из лагеря Хасакавы Эцуноками и произвели залп из аркебуз в воздух, чем переполошили весь вражеский лагерь. Военачальник повстанцев Амакуса Сиро подумал, что начался вражеский штурм, и приказал свесить со стен замка фонари саруби, которые светят и вверх, и вниз, и бросать со стены факелы. Он усилил оборону так, что и муравей не мог проскочить в крепость. В это время пятеро ниндзя спрятались в кустарнике и стали поджидать удобного момента, чтобы проникнуть в замок. Дождавшись, когда во вражеском лагере всё успокоилось, при помощи специальных верёвочных лестниц они перебрались через стену. Кутагава Сетирабей и Матидзуки Йоэмон которые первыми пробрались в замок, имели неосторожность свалиться в волчью яму. В которые услышали шум падения, подняли крик: "Шпионы, шпионы, враги, враги!" И тогда Дэймон стал втягивать Ситерабея обратно наверх, но как раз в это время набежала куча врагов. Поскольку было очень темно, а оба ниндзя были одеты так же, как враги, они затесались в толпу и начали бегать вместе с ней. Поэтому враг никак не мог их обнаружить. Но когда мятежники запалили факелы, Обман раскрылся, и ниндзя пришлось удирать. Когамоно вырвались из вражеской толпы, схватили один из стандартов с крестом, какие во множестве развивались на стенах замка, и бросились через стену. Тут враг обрушил на них град камней, так, что ниндзя свалились вниз полуживыми. Видевшие это Нацуме Какуске и Яманака Дзюдаю и Бангабей бывшие в резерве немедленно бросились на помощь, подхватили их на плечи и вынесли с поля боя. На утро трое ниндзя явились в штаб к и доложили о результатах разведки. Мацудайран Набуцуна был очень доволен и никак не мог нарадоваться на своих шпионов Акутага, Васитерабе и Матидзуки Йоэмон. получившие тяжелые раны, были переданы в руки лучших лекарей. В 20 день второго месяца повстанцы организовали вылазку. Воспользовавшись суматохой, ниндзя проникли в крепость и узнали, что из продовольствия у армии Амакусы остались только морские водоросли. Голод был не за горами. В двадцать седьмой день второго месяца начался генеральный штурм. Ниндзя находились в непосредственном подчинении главнокомандующего, участвовали в захвате второго и третьего поясов обороны и до самого падения замка осуществляли связь со всеми даймё во время боя. В первый день третьего месяца Мацудайра предал огню замок Хара. В 12 день пятого месяца он с триумфом вернулся в Эда и на следующий день получил аудиенцию у Сёгуна и Иэмицу и сделал подробный доклад о компании. Ниндзя получили большую награду, а в письме Дзимбо Сабурабе, которое было адресовано Матицуки Хёдаю, а Кутагаве Ситерабею и другим ниндзя, и которая ныне хранится в доме Иване Камбея, говорилось о том восхищении, которое вызвали у главнокомандующего подвиги ниндзя. Сам Дзимбо получил 500 коку за свою службу, а Муцудайра назвал свой замок в провинции Мусаси Асидзё, где Осси записывается тем же иероглифом, что и Синоби. Возможно, это было сделано в память о подвигах ниндзя во время осады Симабары. Трансформация сущности Амидсу. Начиная с эпохи Канэй, 1624 год, второй месяц, 1644, 12 месяц. Наметилась новая тенденция в развитии секретной службы Амицу. К этому времени ситуация в стране в значительной степени стабилизировалась, и период опа отношения к потенциальным мятежникам даймё ушёл в прошлое. Тайные агенты всё меньше и меньше использовались для слежки за князьями и их вассалами. И в целом их численность сократилась. Однако система секретной агентуры не разрушилась окончательно, хотя и претерпела коренные изменения. Этому в немалой степени способствовало бурное развитие городов, прежде всего Эда, Киото и Осаки. Формирование городского сословия, увеличение численности населения в стране, рост числа крестьянских выступлений. В этих условиях усилия тайной службы все чаще направлялись на поддержание порядка и контроль за настроениями масс. Таким образом, система Мацуки постепенно трансформировалась из секретной службы политического и военного характера в полицейский аппарат. В этот период многие специалисты по ниндзюцу стали переходить под начало городских и храмовых управляющих бугё. А деятельность по контролю за даймё, хотя и не была полностью свёрнута, но продолжалась в гораздо меньших масштабах. Так, многие ёрики из числа когамоно заняли важные посты в полицейской структуре, а игамоно по большей части остались на прежнем месте службы в качестве садовников, телохранителей, и лишь некоторые из них поступили на службу в полицию. Такая разница в судьбах Игамона и Икогамона объясняется различиями в их подготовке. Дело в том, что Когамоны по большей части были выходцами из слоя тюнинов, поэтому они владели не только приемами рукопашного боя, разведки и маскировки, но и навыками анализа, оценки ситуации, глубоко разбирались в человеческой природе. А вот ниндзя из Иго, комплектовавшие ряды садовников, владели в основном приёмами уровня генин. Могли тайком прокрасться куда надо, убить кого нужно и бесследно исчезнуть. Только всё это для полицейского большого значения не имело. Переход из службы безопасности сёгуната в полицейское ведомство не мог не повлиять на содержание подготовки бывших ниндзя. Теперь им приходилось разоблачать и задерживать разного рода преступников. Отсюда повышенный интерес к технике обезоруживания, связывание конвоирования, пыток и допроса свидетелей. С другой стороны, старинные шпионские методы проникновения в охраняемые помещения и крепости, сближавшие ниндзя с ворами из системы обучения полицейских агентов, были изъяты. Фактически это привело к полному пересмотру наследия ниндзюцу, которое теперь рассматривалось с точки зрения преследователя, а не с точки зрения преследуемого. Интересно, что даже многие приемы боя новых полицейских были позаимствованы из арсенала Синоби эпохи Сэнгоку. Так, классическим оружием Мецуки стали дзитте, затупленная металлическая дубинка с усиком для защемления меча, Манрики Гусари цепь с грузиками на концах и рукусякуба, шест около 180 сантиметров длиной. Эти три вида в эпоху Ткугава назывались мицудогу, три приспособления. Они считались наиболее эффективными видами оружия в бою с фехтовальщиком, вооруженным мечом, кроме того, манрики гусари и Дзитте можно было легко спрятать в складках одежды, чтобы не выдавать свою принадлежность к мецуке. и использовать в толпе или тесном пространстве. И известно, что древнейшей школой будзюцу, специализировавшейся во владении манрики гусари, была массакэрю, которую основал Масаки Тасимицу, начальник охраны центральных ворот Эда. По легенде он стремился исключить всякую возможность вооруженного конфликта в таком ответственном месте. Однако, по мнению известного американского исследователя японских буудзюцу Дона Дрегера, использование этих видов оружия отражало Снижение мастерства фехтовальщиков, поскольку только в этом случае Мэцуки мог приблизиться достаточно близко к своему противнику, чтобы использовать такое короткое оружие, как дзитта. Для сравнения, в эпоху Сэнгоку в число Мицудогу входили такие малоизвестные ныне виды оружия, как сосумата, двузубое копье. Содогарами Багор с шипами для зацепления клинка противника и Цукубо — Т-образное шипастое оружие. Эти три вида оружия имели длинные древки, позволявшие держать мастера кэнзуцу на дистанции. Спрос на подготовленных ниндзя катастрофически упал. Многие отпрыски старинных семей, практиковавших ниндзюцу, забросили тренировки по дедовским рецептам. И вправду, зачем было им истязать себя до изнеможения на протяжении целого ряда лет, если потом от полученных навыков все равно не было никакого проку? период расцвета ниндзюцу миновал, и оно неуклонно деградировало. Лишь единицы во всей стране восходящего солнца овладевали приемами ниндзюцу в полной мере. Те из них, кто не находил себе применение на государственной службе или на службе даймё, становились разбойниками. Возможно, именно поэтому документы 17-18 века содержат столь много сообщений о суперворах. Но что любопытно, именно в этот период японской истории было написано большинство наставлений по ниндзюцу и кодифицировано множество школ этого искусства. Дзэнрю Итидзен-рю, основана Токугава Йосимити в первой половине 18 века. Коёгункантэкирю, одна из ветвей Когарю, основана Ахарой Кадзумой во второй половине 18 века. Курама Йосинрю, Сиода Йосинрю, основана Сиодой Дзиндаю во второй половине 18 века. Мацударю Основанным отсюда Икинситира Хидэта в начале 17 века. Морюрю основана в середине 17 века и использовалась Мори Гуми, одним из отрядов Амицу Сюгуната. Мугоку -рю, Рю возникла в середине 17 века. Накагаварю создана Накагавой Кахаята в середине 17 века. Сантарю создана Сасаки Какумуне в начале 18 века, Такерю, создана Такифуюки во второй половине 17 века, соединила Игарию и Когарию. Унсэден Игарию, основана Иноуе Сёдзаёмоном Масаясу в середине 17 века. Ямагатарю, создана Ямагатой Сёгэном в первой половине 17 века и другие. По видимому, в мирное время у ниндзя было больше времени, чтобы как-то осмыслить и систематизировать свой опыт и на этой основе разработать собственную школу. Характерно также, что большинство школ ниндзюцу, появившихся в 17-18 веках, были связаны не с сёгунатом, а с тадзамадаймё, которые опасались агрессии со стороны правительства. Секретные службы Даймё. В 17 веке многие даймё, отчасти в подражании бакуфу, а отчасти для борьбы с его тайными агентами, стали создавать аналогичные службы амицу. И надо отметить, что центральное правительство этому никак не препятствовало. тем более что по уложению о военной службы Гуньяку Ситей, принятому в 1651 году, всем даймё предписывалось содержать определенное число синоби на случай войны. В функции этих секретных служб входило наблюдение за порядком в княжестве, обеспечение безопасности даймё А также выявление и обезвреживание согледатов Сюгуната. Костяк этих разведывательно-контрразведывательных подразделений составляли все те же Игамоно и, и Когамоно, которые во множестве распространились по территории страны. Характерным примером такой службы является отряд в 50 ниндзя из княжества Акаба. Акабэ Хан Годзюнингуми. Происхождение его таково. Шигунский отряд Кугагумя состоял из 100 досин, во главе которых стояло 10 десятников ёрики. В число этих ёрики входили Умеда Такетзаemon и Вада Сохэй. Они искали расположение Акабы на Идэнсо владельца замка Агаки в провинции Мино, и предложили ему создать собственный отряд из ниндзя Кога. Негамори, который был свидетелем храбрости и замечательного мастерства Когамоно во время обороны замка Фусими, пришел в восторг от такого предложения и собрал собственный отряд из 50 ниндзя из Кога. Произошло это в 1632 году. Позже, когда наследник Нагамори поселился в замке Кисивада в провинции Идзуми, с ним переехал и отряд из 50 ниндзя Кога. Согласно записям Накая Ситироэмоно, одного из этих ниндзя, Когамоно, поселившиеся у замка Кисивада и состоявшие на действительной военной службе, получали за нее по 15 коку. Отставной Синоби получал специальные денежные вспомоществования для обзаведения хозяйством в размере 5 коку и 5 то. Само собой, что вышедшие в отставку, не прекращали тренировок по стрельбе из лука и мушкета и должны были в случае чрезвычайных обстоятельств немедленно явиться к замку и составить охрану князя. Записи накай датируется восьмым месяцем 1738 года и в настоящее время хранятся в святилище Хатимангу города Конан префектуры Сига. Согласно этому источнику, среди ниндзя этого отряда, кроме Накае Ситироямона, были также Ахара Магабей, Ахара Какуямон, Ахара Каньемон и другие. Нередко для того, чтобы скрыть существование секретной службы, даймё прибегали к различным уловкам. Например, до наших дней сохранился посёлок Курия-Тё, Дом среди каштанов в Агаки префектуры Гифу. Акусе Хейситира указывает, что домом среди каштанов даймё Агаки называли штаб-квартиру отряда ниндзя из Ига. Даймё, боявшиеся происков Бакуфу, прилагали все усилия, чтобы создать действительно мощную службу шпионажа и контрразведки, и нанимали на службу лучших специалистов. Благодаря этому, в ряде княжеств Амицу долгое время сохраняли высокий уровень шпионской подготовки. Помимо уже упомянувшейся традиции ниндзюцу, княжество Сацума которая традиционно находилась в оппозиции правительству, нужно отметить также отряд ниндзя и из княжества Цугару. Этот отряд появился во второй половине 17 века при даймё Цугару Гэмбане. Горо Генбан слыл большим поклонникам тёмного искусства ниндзя и сумел собрать блестящую команду лазутчиков, которую возглавил знаменитейший невидимка по имени Накагава Кохаята. Первое имя этого человека было Сёгента, но в 1681 году он поменял его на Кохаята. Некоторые источники описывают Кахаята как настоящего кудесника. Например, в одном предании о нём говорится: он мог превращаться в крысу или паука, мог трансформироваться в птиц и животных. В действительности же мы знаем лишь, что под началом у Кахаята состояло сначала 10, а затем 20 молодых самураев. Упражнявшихся в приемах ниндзюцу день и ночь, а также что к тому месту в южной части двора замка, где они тренировались, было запрещено приближаться под страхом смерти. Этот отряд ниндзя назывался Хайемити но Моно, дословно люди быстрой дороги, что отражает специфику его работы. Дело в том, что словом хайемити в средневековой Японии называли профессиональных гонцов-скороходов. По некоторым данным, подчинённые Накагава Кахаята совершили десятки покушений на других даймё и держали в страхе всю округу. Цугаро Гэмбан чрезвычайно высоко ценил своего хайемити но монохирай гасира. Так звучало официальное звание Накагавы, и назначил ему солидное жалование в 200 коку. Накагава Кахаята стал основателем школы Накагава Рю. Накагава Хаята Рю считается, что это была одна из самых сильных школ ниндзя за всю историю Японии. Техника Накагава Рю держалась в строжайшем секрете. И до сих пор о ней известно очень немногое, хотя некоторые приемы все же можно восстановить по косвенным данным. Например, одна из легенд подробно описывает испытание, которое прошёл Накагава Кахаята при поступлении на службу к Гэмбану. Цугару Гэнбан давно искал отменного мастера ниндзюцу для подготовки своих лазутчиков, но никак не мог найти достойного претендента на должность наставника. Наконец к нему тайно явился Накагава Кахаята. Он представился знатоком ниндзюцу и горю, но имени не назвал. Гэмбан тщательно осмотрел его и стал расспрашивать о тонкостях шпионской работы, сделав вид, что он согласен взять незнакомца на службу. Он вдруг спросил: "А сумеешь ли ты вытащить подушку из-под головы спящего да так, чтобы тот ничего не заметил?" Конечно, уверенно отвечал ниндзя. Я с детства натренирован в таких уловках. Ну что ж, заявил Гэмбан. Тогда попробуй свое искусство на мне сегодня ночью. Возможно, Гэмбан узнал в прешельце великого мастера Кахаята, о котором ходили слухи, что он в совершенстве владеет искусством незаметного проникновения в дома, похищения ценных документов и устранения знатных даймё. Цугаро не сомневался в мастерстве ниндзя. К тому же, ему очень польстило, что столь знаменитая персона желает наняться к нему на службу. Однако он и себя считал специалистом в шпионских уловках и не мог упустить возможности посостизаться в мастерстве с самим Кохаятом. В ту ночь Цугаро гэмбан был настороже. Он прикинулся спящим и даже начал сладко посапывать, чтобы обмануть Кахаята. Прошло несколько часов. Близилось утро, но все было спокойно. На улице моросил дождь. Двери спальни князя были крепко заперты, снаружи стояла вооруженная охрана. Подушка по-прежнему находилась под головой Цугару. Неожиданно ему на лицо упало капля холодной воды. Цугару вздрогнул, приоткрыл глаза. Тут новая капля ударила его по щеке. Цугаров посмотрел вверх и увидел, что на потолке расплывается мокрое пятно. Сморщившись с досады, подумал, что потолок прохудился, и немного приподнял голову, чтобы рассмотреть получше повреждение. Когда же он опустил голову назад, Оказалось, что подушка уже исчезла. Цугару резко повернулся и увидел у своего изголовья усмехающегося Кахаята. После этого случая на Кагава был допущен к обучению шпионов князя и создал особый центр по подготовке супер агентов. Его ученики продолжили его дело, и должность Хайемити Нохирайгасира благополучно просуществовала до периода Хоряку. 10 месяц 1751 года, 6 месяц 1764, когда была по какой-то причине упразднена тогдашним князем. Впрочем, через несколько лет она была восстановлена и, по некоторым сведениям, дожила до второй половины XIX века. Во всяком случае, еще в 1960-х годах некий Оцу Икуске утверждал, что является мастером школы ниндзюцу Накагаварю. Хитрости и... Иго Мона Как уже говорилось, ниндзя из Иго разбрелись по всей стране Восходящего солнца, и где их только не было. Ведь уже начиная с конца 15 века, группами по 30-50 человек они стали покидать родную провинцию и наниматься на службу к враждующим даймё. Мятеж Выга годов Тенсё Подобно взрыву, разметал их во все стороны. Именно в это время на службе у Маэды Тосиэ появился отряд в 50 ниндзя из Ига, которые несколько позже создали самостоятельную школу ниндзюцу Этидзэн Рю. Точно так же, после того, как князю Фукусиме Масанори прибились несколько десятков беглецов из Ига, возникла школа ниндзюцу Фукусима Рю. Этот список можно продолжать и дальше, но думается, что приведенных примеров достаточно, чтобы понять, сколь много ниндзя из Ига состояла на секретной службе у различных феодалов. Большинство ниндзя, происходивших из небольшой гористой провинции с маленьким населением, были так или иначе связаны друг с другом, являлись выходцами из одних и тех же деревень, служили у одних и тех же дзёнинов, доводились друг к другу родственниками. Но когда по всей стране разгорелась тайная шпионская война, Многие и оказались по разные стороны баррикад и были вынуждены убивать друг друга темными ночами. Такая ситуация их совершенно не устраивала. И тогда руководители различных отрядов ниндзя из Ига собрались на совет, на котором была заключена конвенция о ненападении и взаимопомощи. Суть ее заключалась в том, что ниндзя договорились создать самостоятельную организацию, имеющую свою собственную цель сохранение жизни родственников и земляков. В связи с этим было решено организовать в рамках единой шпионской сети, которая фактически охватила всю Японию, взаимообмен информацией и сделать это так, чтобы нанимателям об этом ничего не было известно. Как же реализовалось это на практике? Предположим, что Амицу, стоявший на службе у Усигуната, получал приказание разведать положение дел в каком-нибудь далёком княжестве, например, в Такусиме на острове Сикоку. У своего начальника он прежде всего узнавал, состоит ли кто-нибудь из Игамоно на службе в Такусиме. Если такой человек имелся, Амицу стремился заручиться поддержкой его родственников или попросту просил рекомендательное письмо. После этого он отправлялся на Сикоку, встречался с искомом ниндзя из изнаставлений по ниндзюцу школы Игарю. Известно, что отправляясь в другую провинцию, ниндзя брал с собой факел особого вида. Он служил условным знаком, по которому его мог опознать сородич. и получал от него всю необходимую информацию без всякого риска быть схваченным контрразведкой местного князя. При этом он, как правило, делился со своим приятелем собственными знаниями о планах Бакуфу в отношении княжества, тем самым поддерживая паритет между сторонами, которые теперь были прекрасно осведомлены о намерениях друг друга. Такая система позволяла не только обезопасить тайного агента, но и получить необходимую информацию в кратчайшие сроки. Это сильно поднимало ценности Игомона в глазах нанимателей, которые представления не имели о том, каким способом добывались разведданные. И поэтому власти стремились нанимать на должности тайных агентов именно выходцев из Ига. К тому же, как правило, все они были генинами, а следовательно, и платить им можно было меньше. Не так обстояло дело с когамоно. Как уже говорилось, в большинстве своём они были выходцами из слоя гоши и занимали положение тюнинов. Соответственно, чтобы задействовать тюнина, требовалось больше платить. Да и мобильность у них была гораздо меньше. Если Ганина из Ига можно было послать хоть к черту на куличики, то с офицером дело обстояло сложнее. Ока этот Зэнноками и стражники Негору При Йосимуне правил в 1716-1745 годах. восьмом сёгуне династии Токугава, основное место в системе амицу стали занимать ниндзя из Негору, оттеснив Игамоно и, и Когамоно на вторые роли. С одной стороны, это объяснялось тем, что они прибыли вместе с Юсимуна из его вотчинной провинции Кии. А с другой, тем разочарованием, которое у нового сёгуна вызвало качество подготовки наследников ниндзя из Иго и Икога. К власти Ёсимуна пришёл путём упорной борьбы и тайных интриг. Дело в том, что после смерти его предшественника У членов Государственного совета не было единого мнения, кого из претендентов следует возвести на трон. Часть старейшин поддерживала семью Токугава из провинции Авари, другая Ёсимуна из Кисю. Между двумя группировками долгое время существовало напряженное противостояние. За кулисами которого развернулась война между секретными службами обоих претендентов. При этом противники Йосимуны опирались на штатную структуру Амицу сёгуната, то есть на Игамоно и Когамоно. А Йосимуна имел под началом отряд ниндзя из Негора, владевших ниндзюцу школы Кисю-рю. Начальником над Негорамоно был Аока Этдзэнноками Таданоки. Бугё, сёгунской вочиной Ямада. Он и возглавил все тайные операции ниндзя и Искэсю. После победы Ёсимуна назначил Аоку Этдзэнноками управляющим минами Тё в Эда и передал в его ведение всю секретную службу. Аока предпринял немало усилий, чтобы вычистить ее от агентов, поддерживавших противоположную сторону, и укомплектовал службу Амицу доверенными ниндзя из Негора, которые, начиная с этого момента, стали называться стражниками из Негора, Негора Досин. Именно в это время в столице появился квартал Досинтё. Таким образом, ниндзя из Негора заняли главные посты в столичной полиции, разрушив монополию Игамона и Когамона. Видимо, работали они на совесть, и Аока этот дзэнно-ками стал одним из самых состоятельных и влиятельных людей в столице. После свержения династии Токугава многие потомки ниндзя из Иго, Кога и Инагора продолжили службу в императорской полиции в качестве тайных агентов, сыщиков, следователей. Это подтверждается в частности регистрационными книгами полицейских служащих. По-видимому, по крайней мере, некоторые из них еще владели отдельными аспектами секретного искусства ниндзюцу. Так, в период Тайсё, 1912-1926 года, одним из лучших сыщиков в Токио был Фудзита Мариноске. потомок знаменитого ниндзя и искага Вада Иганоками и отец Фудзиты Сейка, претендовавшего на роль последнего настоящего ниндзя. История 47 ронинов. Отголосок существования мощных служб амицу Ам у провинциальных даймё мы находим в знаменитой истории о 47 ронинах, в действиях которых явно проглядывают характерные уловки невидимка. В замке сёгуна нанесли службу два знатных самурая: Кира Йосихиса и Асана Наганори. Кира имел ранг великого мастера церемоний, а Асана владел замком Ака и был наследником богатого и знатного рода. На службе у него состояли 300 самураев. Жизнь в замке шла своим чередом до тех пор, пока Кира не воспылал страстью к молодой красивой супруге Асана. Он даже попытался соблазнить ее, но она хранила верность мужу и гневно отвергла все притязания наглеца. Кира решил выместить злобу на Асана, которого он теперь считал своим главным врагом. Однако Кира был потомственным воином и прекрасно знал, что каждую минуту своей жизни он должен следовать кодексу Бусида, который запрещает делать что не заблагорассудится. Злой ум Кира подсказал ему: надо заставить Асана нарушить правила дворцового этикета. Удобный случай вскоре представился. В третьем месяце 1701 года сёгун принимал в своей резиденции трех посланников императора. На Асана лежала обязанность достойного приёма. Кира отказал Асана в помощи, а в день официального приема всячески критиковал его действия и открыто смеялся над ним, оскорбляя самурая перед всем двором. Асана побледнел и поднес руку к своему малому мечу, который всегда был при нём. Перед Асанав встала сложная проблема. Если он ответит на оскорбление, то нарушит правила этикета, согласно которым дворец сёгуна является священным местом, где под страхом смерти нельзя обнажать меч. Но если проигнорировать оскорбление, он станет трусом в глазах окружающих, и только смерть смоет позор. После недолгих колебаний Асана выхватил меч и ранил обидчика. Гнусный план Киры удался. Асана был тут же схвачен стражниками. Приговор Сёгуна был жесток. В В молчании Асана вернулся в свой замок. Он был спокоен, так как знал, что его храбрый поступок зачтется ему на небесах и дарует ему новое перерождение в лучшем мире. Тщательно облачившись в ритуальные белые одежды, Асана написал прощальное стихотворение, воскрешая в памяти свои 36 лет, опавшие как лепестки цветов в одночасье. Далее, согласно обычаю, он удалился в специальный павильон и совершил харакири по всем правилам. Всё имущество Асана было автоматически конфисковано, а его 300 вассалов в одночасье превратились в ронинов. После траурной церемонии все они разошлись кто куда, все, кроме 47. Ведь согласно бусидо, хотя Асанаи смыл свою ошибку кровью, его верные вассалы должны были либо сразу последовать за своим господином в загробный мир, либо отомстить за него и так смыть оскорбление, павшее на весь их клан. И вот они в последний раз в доме господина, 47 верных вассалов мужественных и благородных воинов все вспоминали тот день, когда поклялись хранить верность своему господину до конца дней своих. В тот день кисточкой, смоченной в собственной крови, на листе бумаги они записали клятву верности, затем сожгли ее перед алтарем и смешав золу с саке, выпили этот напиток до дна. Упавняя клятвой верности, они решили отомстить Кире. Кира догадывался о возможном отмщении. Удалившись в свой замок, он удвоил, а затем и утроил охрану, зная, что отныне его жизнь в опасности. Но Аисия Кураноскэ, предводитель ронинов, нашел способ усыпить подозрения Киры. Нарочно стали распускаться слухи, что ронины Изака позабыли своего господина, и их больше заботит собственное благосостояние, чем память об Асане. Они разошлись в разные стороны, и каждый занялся своим делом. Кто совершенствовался в кендзюцу, кто нанялся телохранителем к богатому купцу. А Оиси, за которым неотступно следовал подосланный Киры шпион, проводил все время в злачных кварталах Киото, предаваясь пьянству и разгулу, чтобы усыпить подозрения соглядатае. В течение двух лет Аронины скитались по стране, их очевидное забвение своего господина вызывало презрение и ненависть у других самураев. Над ними все потешались, и постепенно Кира забыл свои страхи и убрал охрану. И вот, холодной ночью 12-го месяца по сигналу предводителя собрались все 47 ронинов и направились к замку Нигодэя. Падающий снег заглушал шум их шагов, и они бесшумно проникли в замок. Прошли и многочисленные коридоры, и подобрались к спальне Киры. После непродолжительной схватки его голова покатилась по полу. Одного из самураев послали известить семью Асана о свершении справедливого возмездия. После этого ронины торжественной процессией направились к храму Сэнгакудзи, где был похоронен Асана. Там они положили на его могилу голову обидчика и меч, которым она была отсечена. Затем все 47 самураев сдались властям. Их приветствовал народ. Сам сёгун выразил восхищение их беспредельной верностью и отвагой. Но закон есть закон. В четвертый день второго месяца 1703 года все они были приговорены к Сепуку. Умерли достойно и были похоронены рядом со своим господином. Последний ниндзя В деревне Миону, провинции Иго, в настоящее время Игатё, уезда Аяма, до сего времени проживает старинная семья ниндзя Савамура. Упоминания о ней имеются в Игацуки, сосидосетё. Отчетный реестр по провинции Иго, где говорится, что ниндзя Савамура, Савамура Санкура, получает содержание в размере 15 коку. В этой семье по настоящее время хранится документ, написанный на английском языке, как гласит предание Савамура самим коммодором Пэри, эскадра которого посетила Японию в 1853 году. История, объясняющая происхождение этого документа, весьма любопытна. 8 июля 1853 года американская эскадра под командованием Перри вошла в бухту что к югу от Эда. Пери передал сёгуну письмо от президента США с предложением о начале переговоров об открытии японских островов для проникновения туда иностранных держав. Это предложение было поддержано десятками пушек эскадры, дула которых уставились в сторону японского берега. Все это вызвало немалый переполох. Администрация сёгуна не знала, что делать. В этой ситуации было решено прибегнуть к помощи ниндзя, чтобы выяснить истинные планы заморских дьяволов. Однако столичные ниндзя уже окончательно утратили свою квалификацию. Поэтому гонец во весь опор помчался в Иго с приказом срочно направить в столицу лучших ниндзя. В результате в Эда прибыл невидимка из семьи Савамура, имя которого неизвестно. По заданию японских властей он пробрался на флагманский корабль и обшарил его сверху донизу. С борта корабля он вернулся с карманами, набитыми всякой всячиной, наворованной у американских матросов. Среди предметов были свечка, спички, кусок мыла, а также листок бумаги исписанный непонятными хитроумному ниндзя знаками. Все эти предметы в процессе разбирательства сёгунской комиссии куда-то запрепастились. А вот листок бумаги почему-то остался у семьи Мура, которая на протяжении долгого времени считала его ценнейшим документом, каким-то приказом или секретной инструкцией. Где-то в 1960-х годах, специально, чтобы познакомиться с этим документом, семью Усавамура посетил один из крупнейших специалистов по истории ниндзюцу, Акуса Хейситира. Когда же он увидел этот загадочный листок, то разразился смехом. Текст начинался словами: Француженки хороши в постели, немки на кухне. И так далее. Это были строки Удалой матросской песни, в которой обсуждались достоинства женщин всего мира. По-видимому, Савамура был первоклассным ниндзя, но абсолютно не знал европейских языков. Долгое время этот эпизод считался последним случаем, когда были задействованы ниндзя, но тщательные изыскания показали, что ниндзя использовались и позднее. Акусы Окусы Тира приводят еще два эпизода, в которых, по его мнению, участвовали ниндзя. Первый вошел в историю как инцидент с прокламациями храма Исы. по одной из версий его организаторами были два анивабан из княжества Сацума Сайго Такамори и Икемицу Кёноске которые сыграли огромную роль в свержении бакуфу. Дело было так. Однажды в Эдо с неба посыпались бумажные прокламации Исседзингу. крупнейшего храма главной японской богини Аматэрасу-амиками. На них было написано: "Бакуфу выпускает в Японию иностранцев и оскверняют землю страны богов. Божество храма Иссы рассержено этим и осыпает своими амулетами Эда: воля неба изгнать варваров". Это происшествие произвело настоящий фурор среди богобоязненных японцев и усилило антисёгунские настроения. На деле же всё было подстроено двумя ловкими ниндзя, которые однажды вечером, когда бушевал тайфун, поднялись на гору Айсеки и с её вершины рассыпали тысячи заранее заготовленных прокламаций. Ветер, бушевавший всю ночь, разнёс их по всему региону, и можно легко представить, какое впечатление это произвело на местных жителей, которые то и дело находили эти непонятно откуда взявшиеся листки на полях, крышах домов, на деревьях и кустах. Судя по всему, операция имела колоссальный успех. Результатом её стали массовые беспорядки и выступления против Сёгуната. Таким образом, старый рецепт Сёнинки, известный под названием Тенда Тедино Нарая, наставление о движениях неба и земли, еще раз доказал свою эффективность. Еще несколькими годами позднее, уже после реставрации Мэйдзи, в 1867 года, когда часть консервативно настроенного самурайства вступила в борьбу с новым буржуазным правительством, на стороне мятежников в регионе Тахоку сражался отряд, называвшийся Когагуми, во главе его стоял потомок знаменитого рода ниндзя Искога Ахаракадзума из местечка Ахара. Его отряд был сформирован из призывников, которые должны были идти и служить в императорскую армию. полагают, что этот отряд Когагуме целиком состоял из потомков ниндзя, которые все в той или иной степени владели ниндзюцу.